Глава 53. Ларри Эндерби, слегка отдуваясь, сидел у консоли в центре продвинутых технологий. Чувство голода пропало, зато стало тяжело дышать. Должно быть, такие ощущения испытывает откормленный на убой поросенок. Ларри икнул и ослабил ремень. Одного теперь не хватает красного яблочка во рту. Посмотрел на своих сослуживцев Уолта Смита и Джима Цоя. Смитти, верной своей натуре, ел умеренно и сейчас, как ни в чем не бывало, смотрел на мониторы. Про Цоя этого не скажешь. Тот сидел за терминалом, как квашня, и глаза у него были остекленевшие. За 20 минут, которые дал им Смитти, Цой и в самом деле выказал удивительную способность к поеданию креветок. Эндерби сбился со счета, дойдя до 62 двух. Да и шампанского Цой выпил не один бокал. эндербис снова икнул и похлопал себя по животу. К столу они успели вовремя. Задержись еще и не видать им угощения. На рубашку попало несколько икринок, и он скинул их ногтем. Четвертый бокал шампанского, опрокинутый напоследок, оказался, пожалуй, лишним. Эндерби надеялся, что как-нибудь дотянет до конца смены, глянул на часы еще 60 минут. Теперь они удостоверятся в том, что Астер -Холл благополучно подключился к новой системе безопасности, а потом займутся архивацией старой системы. Прозвучал тихий звонок. Ну вот, сказал Смитти, 20 минут. И посмотрел на Цоя. Доложи состояние системы в Астерхолле. Цой, моргая, смотрел на экран. Тест закончен без каких-либо инцидентов. Глаза его обратились к видеокамерам. Зал выглядит нормально. Наличие ошибок? Ошибок нет, система работает нормально. Модуляция лучей? Каждые пять минут, согласно программе, никаких расхождений. Смитти подошел к блоку с мониторами. Эндерби видел, как он вглядывается в изображение, передающееся с видеокамер бриллиантового зала Астерхол. Он мог видеть витрину за витриной. Бриллианты слабо мерцали в инфракрасных лучах. Движений, конечно же, не было, раз в дело вступили лазерные лучи. В эти залы вход запрещен даже охранникам. Смитти одобрительно крякнул, пошел к своей консоли и поднял трубку внутреннего телефона. «Карлос, это Уолт из ЦПТ. Мы завершили 20-минутную проверку лазерной решетки Астерхолла. Как все выглядит с вашего участка?» «Пауза. Хорошо, мы зададим стандартный режим и отправим старую систему в архив». Он повесил трубку и глянул на Эндерби. «Яма, — говорит, — все в ажуре. Ларри, переводи систему на архивацию». Я помогу Джиму с переводом лазерной решетки в стандартный режим. Ларри кивнул и подтянул стул поближе к консоли. Пора перевести старушку в режим архивации. Он мигнул, утер рот тыльной стороной ладони и начал набирать на клавиатуре серию команд. Почти сразу же он выпрямился. Странно. Смитти глянул в его сторону. Что такое? Эндерби указал на экран светодиода, находившегося сбоку от его рабочего места. В левом верхнем углу горела красная точка. Я подал команду в первую зону, и система выдала красный код. Смитинах нахмурился. Красный код в старой системе означал знак тревоги. В астерхолле это могло произойти только если бриллиант снят со своего места. Какая зона? Зона номер один. Что в ней находится? Эндерби повернулся к другой консоли, вызвал инвентарную базу данных, включил поисковую систему, Всего один бриллиант, сердце Люцифера. Это в центре зала. Смитти пошел к блоку мониторов, пригляделся к одному из экранов. Все выглядит нормально. Должно быть, в программном обеспечении произошел какой-то сбой. Оглянулся на Эндерби, проверь зону номер два. Эндерби подал несколько команд на первый терминал. На экране светодиода немедленно загорелась вторая красная точка. Зона номер два тоже выдала красный код. Смитти подошел к нему, лицо его было встревожено. Эндерби смотрел на экран. Во рту у него пересохло, алкогольная хмарь быстро уходила. «Проверь все подряд», — распорядился Смитти, — «все зоны зала». Эндерби глубоко вдохнул и набрал на клавиатуре короткие команды. Его охватил ужас. «О, нет!» — выдохнул он. «Нет!» Маленький экран светодиода на столе Эндерби вспыхнул огнями, словно рождественская елка. В комнате установилась мертвая тишина. Спустя мгновение Смитти решительно взмахнул рукой. Незачем пугаться. То, что мы видим, называется глич. Несовместимость между системами, скорее всего, вызвала нарушение старой сигнализации. Незачем беспокоиться. Ларри, выводи из работы старую систему, постепенно модуль за модулем. Затем перезагрузи с главного архиватора. Доложим яме. Еще чего? Чтобы нас приняли за идиотов? — Сообщим после того, как решим проблему. — Хорошо, вы же начальник. И Эндерби стал подавать команды. Смитти выжал улыбку и указал на экраны пустого зала. Там в витринах поблескивали бриллианты. — Сам посмотри. — По-твоему, залу ограбили? Эндерби захихикал. — Кажется, у Смитти просыпается чувство юмора.